2010-2019. Быть на вершине – это чудесно. И нынешний сезон, без сомнения, лучший в моей карьере. После Абудаби мысли о том, что пора все заканчивать, еще оставались, и я сказал себе, если выиграю титул, то закончу. Честно говоря, мне не казалось, что у меня хватит для этого смелости. Ника Розберг. 2010. Год шести волков. Если бы очки давали по субботам, сезон 2010 был бы полностью за булом 15 поулов, 19 гран-при, из них 10 у Себастьяна Феттеля и 5 у Марка Вебера. Но ход событий усложнили надежность болидов и низкое качество управления со стороны Пит воллов в гонках. Братоубийственная война между пилотами-партнерами вылилась в Харакире в Турции, когда Сэп и Марк столкнулись. Итог. Немец выбыл из гонки, а австралиец полз на третье место, подарив победу Юису Хэмилтону. Именно маклареновский англичанин бросился в атаку на гегемонию Була, выиграв также и в Канаде, тогда как на Гран-при Европы в Валенсии его нарушение по отношению к пейскару не было должным образом расследовано. Партнер Хэмилтона, действующий чемпион Дженсен Баттон, завоевал победы в Австралии и Китае. Что касается Феррари, то Фернандо Алонсо, после победы в первой гонке в Бахрейне, ждал следующего триумфа до середины лета: Хайм, доработанный болит в 10, и помощь Филиппа Массе, вынужденного уступить напарнику первое место. Начались скандалы, разливалась желчь. Все против командной стратегии, но «Фия» ограничилась наказанием «Феррари» в виде денежного штрафа, смягчая драматизм ситуации с тактическими приказами пилотам из боксов Скудырии. «Скудерии». Они запрещены, но всегда были и будут. В «Монсе» Алонсо победил в третий раз в сезоне. Так, за пять гонок до конца в роли лидера личного зачета успели побывать аж шестеро пилотов, и пять из них все еще участвовали в борьбе за чемпионство. Конечно, отметим, что сенсационное возвращение Формулы-1 Михаэля Шумахера после трехлетнего отсутствия и Мерседеса после 54 лет неучастия в гонках обернулось довольно скупыми результатами. Финал чемпионата оказался раскаленным с гонкой в Абу-Даби, которая стала драматичной, решающей для феррориста Алонсо и пилотов Ред Булла Феттеля и Уэбера. И при этом даже Хэмилтон, четвертый в личном зачете, еще претендовал на титул. Все решила ранняя и неудачная замена резины Вебера, который вскоре втянул Алонсо в ту же тактику. Оба вернулись на трассу в неудачный момент. Феттель шел впереди в гордом одиночестве, фактически не испытывая давления. И гейм, сет, матч. Фернандо был заблокирован идущим впереди него Виталием Петровым на Рено, и чемпионат неожиданно выиграл немец от роду 23 лет, 4 месяцев и 11 дней, став самым молодым чемпионом мира в истории. 2011 -й. Снова Феттель и Рэдбулл. В 2011-м Себастьян Феттель и Рэдбул впервые защищали титул, и им удалось даже показать куда более значимое превосходство, чем то, что было на финише предыдущего сезона. В первых восьми гонках чемпионата, который включал в себя 19 гран-при, действующий обладатель короны победил шесть раз и взял семь поулов, таким образом разъяснив соперникам, что ловить им нечего. В итоге побед было 11, Полов – 12. Вторая строчка в личном зачете ушла к Дженсону Баттону на Макларене, который, тем не менее, по факту конкурентом в борьбе за титул вовсе не был. Очень скудный на успехе сезон для Феррари. Алонсо праздновал успех лишь один раз в Гран-при Великобритании. Однако эта победа была важной, поскольку была добыта спустя ровно полвека после первого успеха красных в Гран-при за авторством Фройлана Гонсалеса и все на том же Сильверстоуне. 2012. -й. Очередная злая шутка над Нандо в концовке. Себастьян Феттель и Ред Бул начали сезон обескровленными, поскольку новый регламент свел на нет преимущества, достигнутые Эдрианом Ньюи, который поставил продувку выхлопных газов на службу аэродинамики. Эффект от этого ноу-хау уменьшился за счет смещения выхлопа выше. Выше стал и уровень зрелищности. Снова обострилась борьба между действующим чемпионом мира и Фернандо Алонсо на Феррари, который к последней трети чемпионата, состоявшего из 20 гонок, казалось, уже упорхнул далеко. Но после двух эпизодов на старте, в СПА и на Судзуке, баланс начал смещаться в пользу немца. В Бельгии Ромен Гружан, пилот «Лотуса», выбил страйк. Массовая авария завершила гонку для феррориста-испанца. В Японии тремя этапами позже Кими Райконин, другой пилот того же «Лотуса», подтолкнул Алонсо передним спойлером. Болит Фернандо развернула, и он был вынужден заглушить мотор. Снова ноль очков в копилку. Итог. Титул разыгрывался в последней гонке в Бразилии, стартовавшей под небольшим дождем. Бруно Сенна столкнулся с Себом, отправив того в конец пелотона. Казалось, что все было в руках у Алонса, но Феттель, воспользовавшись в том числе пейскаром, совершил невероятный камбэк в гонке, которую выиграл Дженсен Баттен. Феттель сумел занять шестое место, обойдя Алонса в общем зачете на три очка и стал самым молодым трехкратным чемпионом мира в истории. 2013. Покер по-немецки. 2013 год. Первый «Формуле-1» без Михаэля Шумахера, который во второй раз и уже окончательно завершил карьеру и вышел на пенсию из «Мерседеса» после трех достойно проведенных, но не слишком впечатляющих результатами сезонов. А еще это снова был один из сезонов с пристальным вниманием федерации гению «Рэдбула» Эдриану Ньюи. На этот раз ужесточились требования к спойлерам. Были назначены суровые тесты, чтобы исключить уловки с гибкостью аэродинамических элементов кузова в движении. Но на трассе уже в четвертый раз подряд Феррари и Фернандо Алонсо ничего не смогли противопоставить Себастьюну Феттелю. «Красные» смогли поддерживать уровень борьбы только в первой половине сезона, который включал в себя 19 гонок. У битвы за титул было две стороны. Поначалу Алонсо удавалось держаться рядом с Феттелем. К середине чемпионата по победам счет был только 4-2 в пользу немца, но во второй части сезона Сэп подрезал крылья бразильцу, разгромив его 9-0. Фернандо был недоволен в том числе и потому, что технические усовершенствования болида, по его мнению, не соответствовали ни количеству, ни эффективности инноваций Рэдбула. Сезон попрощался с атмосферными моторами, на смену которым пришли турбогибридные двигатели. 29 декабря 2013 года все снова заговорили о Шумахере. Великий чемпион, катаясь на лыжах, получил травму головы, впал в кому и полностью так и не восстановился. 2014. Эпохальные перевороты к лучшему и к худшему. В 2014 с возвращением турбированных моторов 1,6 литра V6, заменивших атмосферный V8 2.4, настала новая эра эра рекуперации. Звеньями цепи стали MGUK и MGUH, основы для силового агрегата, получившего двойную систему питания, топливную и электрическую. Эта революция перевернула систему ценностей на трассе. В чемпионате из 19 гонок теперь доминировал «Мерседес», 16 побед, из которых 11 на счету Льюиса Хэмилтона и 5 на счету Ника Росберга. Англичанин был самым эффективным в начале и на финише сезона, тогда как немец преуспевал в середине дистанции, хотя и на этом отрезке сомнений в превосходстве Льюиса не было. Спортивный интерес поддерживала новая система начисления очков, согласно которой в финальной гонке в Абу-Даби количество полученных баллов удваивалось, но даже это не помешало Хэмилтону завоевать второй чемпионский титул. Феррари погрузилась в кризис и после сезона рассталась с Фернандо Алонсо. Жюль Бьянки, пилот Маруси, к сожалению, попал в тяжелую аварию, вылетев с трассы и столкнувшись с эвакуатором. Он впал в кому, и 17 июля следующего года скончался в Ницце. 2015. Мерседес. Топ. Хонда. Хлоп. В сезоне 2015, на втором году турбогибридной эры, с точки зрения меритократии, ничего не изменилось. Регламент сократил количество используемых каждым пилотом моторов с 5 до 4 в год. Одновременно количество модификаций было ограничено 32-мя, так называемая система жетонов. Настоящая революция грянула в Феррари. С 13 октября 2014 года Серджи Маркьоне сменил Луку де Монте-Дземоло на посту президента, а вместо Марка Матьячи на пост главы гоночной команды заступил Маурицио Аривабене, один из топ-менеджеров бренда Мальбера. Громкие новости были и на трассе. Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель ушел из Редбула, не попрощавшись, и присоединился к Феррари и опытному Киме сеп Сэп принесет первую победу красным уже во второй гонке сезона, в Гран-при Малайзии на Сипанге. Но, что касается чемпионства, то и в этот раз оно стало монологом за авторством Льюиса Хэмилтона на Мерседесе. Он уверенно обставил даже партнера Ника Росберга. Всего в сезоне 10,6 побед соответственно. Команда из Маранелла усилиями Феттеля выиграла три гонки. К Малайзии добавились Венгрия и Сингапур. Насчет Росберга он закончил сезон на мажорной ноте, выиграв три гонки подряд. И это не воля случая. Команда разработала для него особенную победную стратегию, чтобы поддерживать в нем соревновательный дух. 2016. -й. Ника побеждает и прощается. В 2016 максимальное количество моторов для использования в сезоне вернулось к пяти. Наряду с этим Пирелли представила новые покрышки для сухого асфальта «Ультрасофт» с фиолетовой полосой, а в Баку объявила о продлении действующего с 2011 года монопольного контракта с «Формулой-1» до 2019 на трассе монополистом был новый Mercedes w W07». Он превратил чемпионат в серию пенальти между партнерами – Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. Немец проявил себя более жестким и эффективным пилотом, чем обычно, и, воспользовавшись тем, что начало сезона для действующего чемпиона мира было не блестящим, неудачливым, выиграл первые четыре гонки, а в пятый, в Гран-при Испании, все закончилось аварией. Заезд окончился для обоих. Это столкновение открыло дорогу к рекордной победе Бэби Макса Ферстаппена, который выиграл Гран-при всего в 18 лет, 7 месяцев и 15 дней. Что до Феррари, то себастину Феттелю и Кими Райкнину на их невыразительных SF16H достались места на подиуме, но команда в Кубке Конструкторов стала третьей после Мерседеса и Ред Була. Битва за титул между Росбергом и Хэмилтоном была упорной до Гран-при Малайзии, где Льюиса впервые и единственный раз в сезоне подвела техника, и шансы на чемпионство Ника повысились. В Абу-Даби немец стал вторым после Льюиса, и это позволило ему взять титул с отрывом в 5 очков. Мечта исполнилась, и уже в следующую пятницу немец объявил об окончательном уходе из «Формулы-1». 2017. -й. Хэмилтон вернулся править. Валтери Боттес, добро пожаловать в Мерседес в качестве второго пилота. И поздравления Хэмилтона, уже суперкапитану немецкой команды. Льюису пришлось отражать агрессивные и убедительные атаки Ferrari SF70H Себастьяна Феттеля с самого начала чемпионата Мерседес W08 поначалу не без труда адаптировался к более новым покрышкам Пирелли, более мягким Вес машины при рождении составлял 728 килограммов, то есть минимальный, лишенный всякого балласта для лучшей развесовки и между Гран-при Испании и Канады болид версии B наконец-то поехал так, как ожидалось. Третьей силой был булл И действительно, после 11 гонок счет побед у Феттеля и Хэмилтона был равным по 4. Еще две победы записал на свой счет Ботас. и одну гонку выиграл Рэдбул Даниэля Рикардо. Это было в Баку. Австралиец воспользовался тем, что у Хэмилтона обнаружилась проблема с подголовником, и тем, что Сэп умышленным контактом развернул болит англичанина и немедленно подвергся наказанию от стюардов. В СПА Льюис взял свой 68-й пол в карьере, сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером и получив по этому случаю поздравления от Карины, жены великого немецкого чемпиона. В гонке Хэмилтон победила впереди Феттеля и приблизился к нему в личном зачете. В Монце под дождем Хаммер завоевал 69-й пол, доминировал в гонке, идя впереди Ботаса и Феттеля, и по ее итогам возглавил таблицу. Сингапур перевернул все с ног на голову. Авария на старте выбила из гонки первую тройку пилотов, в числе которых был Макс Ферстаппе на Редбуле, но Феррари досталось больше. С Феттелем столкнулся его партнер Кими Райконин. Это стало началом черной серии красных, к сожалению, решающей для хода чемпионата. В Малайзии Льюис стал вторым после Ферстаппена, а Феттель, стартовавший с последнего места из-за технических проблем, четвертым. Хэмилтон праздновал победу и в Японии, Сэп в той гонке не финишировал, и повторил успех в США. В Мексике от суматохи на старте пострадали и Сэп и Льюис, с которым пришлось отыгрывать потерянное. Немец в итоге стал четвертым, а Хэмилтон девятым. Англичанину этого было достаточно, чтобы увенчать борьбу за чемпионство сказочным для себя финалом 2018 -й. Льюис побеждает, Сэп расстраивается Неоднозначный сезон, но с заслуженным успехом Льюиса Хэмилтона Сезон, который Феррари выбросила на ветер. Ошибки Себастьяна Феттеля и явная уязвимость красных контрастировали с крепостью Мерседеса, ведомого Великим Хэмилтоном. Сэп и Феррари выиграли первые две гонки. В Австралии с помощью шедевра стратегии в режиме виртуального пейскара немец обхитрил Льюиса и выиграл гран-при. Затем повторил успех в Бахрейне. На Гран-при Китая отлично выступил Даниэль Рикардо и порадовал Рэдбул победой. А в Азербайджане после прокола колеса Валтери Ботаса Хэмилтон возглавил пилотон, выиграл гонку и сделал то же самое во Франции. К моменту Гран-при Австрии он опережал Феттеля уже на 14 очков. На Цельтвиге состоялся неожиданный поворот сюжета. Макс Ферстаппен на Редбуле рвал всех, включая Феррари Кими, Райкнина и Феттеля. Мерседесы же в той гонке сошлись дистанции из-за технических проблем. Интрига чемпионата вновь ожила, лидировал Феттель. Но на Хокенхайме сюжет опять сворачивает в другую сторону. Сэп, лидируя в гонке, на 72-м круге вылетает с трассы. Хэмилтон возглавляет пилотон и доезжает до победы, имея теперь 17-очковое преимущество в личном зачете. Это стало кошмарным ударом для Феттеля. Впоследствии он так и не смог выйти на свой прежний уровень пилотирования. 29 июля британец выиграл на Хунгара ринге, и это был его 67-й триумф в Гран-при. В Бельгии Феттель возглавил пилотон с первого круга и доминировал в гонке до финиша, оставив Хэмилтона у себя за спиной, а в Монце британец нанес решающий удар. Немец допустил нелепый разворот в родже который похоронил его надежды на чемпионство. Журнал «Ото Спринт» в статье об этом дал заголовок «Удар в родже Отрыв Льюиса теперь составлял 30 очков. Спортивного интереса в гонке за чемпионство больше не было. Мерседес и Льюис вместе с верным солдатом Боттосом расправили плечи, а Феррари и прежде всего Феттель утратили и силы, и способность этому противостоять. Гран-при Мексики стал местом формального присвоения титула Хэмилтону за две гонки до конца сезона. 2019. -й. Всепобеждающий Мерседес. Льюис Хэмилтон провел еще один королевский сезон, став пятикратным чемпионом мира в шести турбогибридных сезонах. Правда, в Австралии Хаммер начал с помарки на старте, которая помогла его партнеру Валтери Ботасу. Англичанин был успешен в Бахрейне, воспользовавшись неожиданным падением мощности Феррари Шарля Леклера на 46-м круге. Гран-при Китая стал тысячным в истории Формулы-1, и Хэмилтон не упустил случая выиграть такую гонку. Это был третий дубль Мерседеса. Потом, на отрезке сезона от Испании до Венгрии включительно, Хаммер выбил 6 из 8, включая неоднозначную гонку в Канаде. Там Себастьян Феттель был обременен довольно спорным штрафом, сметая всех на своем пути, хотя возможности для сюрпризов еще оставались. И действительно, в Бельгии Хэмилтон пришел вторым после Леклера, блистательно проведшего Гран-при. В конце гонки ему помогли желтые флаги, но все же Шарль был прекрасен на протяжении всего заезда и был способен вернуть Феррари былые успехи. Награждение прошло в невеселой обстановке, поскольку уикенд был омрачен трагедией Формулы 2 смертельной аварии Антуана Юбера. Монца, Гран-при Италии, еще один незабываемый день для жеребцов и их тифози. Отличная гонка Леклера, стартовавшего с Пола и успешно сопротивлявшегося Хэмилтону до конца под восторженный рев трибун. В Сингапуре настал черед феррористов Эттеля. Льюис стал только четвертым. Но в Сочи Хэмилтон снова был на вершине. Рядом с ним, на второй ступеньке подиума, стоял его финский партнер, и титул опять забрежил на горизонте. На Судзуке после победы Ботаса Мерседес завоевал свой шестой кубок конструкторов подряд, а Хэмилтон в Мексике свою 83-ю победу в Гран-при. В Остине, на одной из своих любимых трасс, Льюис стал чемпионом за две гонки до конца сезона. Что может быть лучше? 20 мая в цюрихской больнице скончался Ники Лауда. Все сообщество формулы 1 оплакивало его, понимая, что с ним ушла эпоха.